в полночь клай добрался до маленького городка норт шепли к тому времени полил при холодный дождь временами едва не переходящий в снег шрон называла такой дождь кашей он услышал приближающийся шум моторов и сошел с проезжей части шоссе все еще старого доброго шоссе 11, не автострада и сна на площадку перед магазином с 7 до 11, 7-11. Когда показались фары, серебрящие дождь, он увидел двух спринтеров, которые бок о бок мчались сквозь му Безумие. Клай стоял за бензоколонкой, не то чтобы прячась, но и не мозоля глаза. Он наблюдал, как автомобили проскочили мимо, словно видение из давно ушедшего мира, поднимая фонтаны брызг. ему показалось что один из автомобилей раритетный корвет хотя тусклого света единственной лампы системы аварийного освещения на углу дома определённо не хватало чтобы говорить наверняка гонщики промчались под всей системы регулирования транспортного потока норд шепли неработающим светофором какое то мгновение их задние огни светились в темноте а потом исчезли за пеленой дождя Клай вновь подумал «безумие», а когда вернулся на дорогу, в голове сверкнула еще одна мысль «тебе ли рассуждать о безумии?» Что правда, то правда, потому что сон на телефонном бинго не был сном или полностью сном. Клай в этом не сомневался. Мобилоиды использовали свои нарастающие телепатические возможности, стараясь не упускать из виду как можно больше тех людей, кто убивал их стада. И правильно делали. У них могли возникнуть проблемы с такими группами, как у Дэна Хартвика, которые действительно пытались бороться. Но он сомневался, что у них могли возникнуть какие-то проблемы с ним. Как ни странно, телепатия очень уж походила на телефонную связь, Информация передавалась в обе стороны. Тем самым он превращался в кого? Призрака в машине? Что-то вроде этого. И если они могли приглядывать за ним, то и он мог приглядывать за ними. По крайней мере, во сне. В своих снах. Существовали ли настоящие павильоны на границе Кашвака, у которых нормы выстраивались в очередь, чтобы им вышибли мозги? Клай подумал, что существовали, как в Кашваке, так и в местах, подобных Кашваку, на территории всей страны и всего мира. Возможно, работы у мобилоидов, которые обслуживали эти павильоны, уже поубавилась но сами контрольно-пропускные пункты, точки перехода, наверняка остались. Мобилоиды воспользовались телепатией. Их групповой голос убеждал Норме идти в кашвак. Убеждал во снах. В силу этого следовало полагать мобилоидов умными и расчетливыми. Нет. Если, конечно, ты не полагал паука, умным, потому что тот плел паутину, или крокодила, расчетливым, потому что он умел застывать, как бревно. Шагая на север по шоссе 11 к шоссе 160... дороги, которая привела бы его в кашвак, Клай думал о том, что телепатический сигнал, который посылали мобилоиды, такой же призывный, как пение сирен, должен содержать как минимум три отдельных послания. «Приходи, и ты будешь в безопасности. Ты сможешь прекратить борьбу за выживание. Приходи, и ты будешь с такими же, как ты, в безопасном для вас месте». «Приходи, и ты сможешь поговорить со своими близкими. Приходи. Да. Ключевое слово. Оказавшись на достаточно близком расстоянии, ты лишался права выбора. Телепатия и мечта о безопасности вцеплялись в тебя мертвой хваткой. Ты становился в очередь, слушал, как Парватый говорил тебе, что ты должен идти дальше». что все получают возможность позвонить самому близкому человеку. Но мы должны пропустить очень многих, прежде чем зайдет солнце, и мы будем слушать, как Бет Мидлер поет свою песню «Ветер под моими крыльями». И как они могли продолжать проделывать все это, хотя электричество отключилось, мегаполисы сгорели, а цивилизация соскользнула в кровавый колодец?» Как могли продолжать замещать миллионы мобилоидов, которые погибли при начальном импульсе и при уничтожении стат которые за этим последовали? Они могли продолжать, потому что импульс по-прежнему транслировался. Где-то, в лаборатории террористов или в гараже чокнутых, какой-то передатчик продолжал работать от аккумуляторов, а какой-то модем все так же выдавал этот безумный сигнал. направлял на спутники, которые все так же вращались на околоземных орбитах, или на микроволновые ретрансляторы, которые охватывали земной шар стальным поясом. И куда ты мог позвонить в уверенности, что твой звонок пройдет, пусть даже и ответят тебе работающий от аккумуляторов механический голос автоответчика? «Девять один один. Это же очевидно». И такое почти наверняка случилось с Джонни Малышом. Он знал, что случилось. То есть он уже опоздал. Тогда почему он по-прежнему шел на север, в темноте, под ледяным дождем? Впереди лежал Ньюфилд, не так уж и далеко, а там ему предстояло свернуть с шоссе 11 на шоссе 160. И он подозревал, что после не столь уж долгой прогулки на шоссе 160, дни, когда он мог прочитать надписи на дорожных указателях или чем-то еще, подойдут к концу. Так почему? Но он знал почему. Как знал, что долетевший издалека из залитой дождем темноты, грохот, сопровождаемый коротким автомобильным гудком, означал, что для одного из спринтеров гонка закончилась. Он продолжал идти на север из-за записки, найденной на двери собственного дома, которая только чудом попала к нему в руки, прежде чем ветер не вырвало ее из-под единственной оставшейся полоски скотча. Остальные оторвало. Он продолжал идти на север из-за второй записки, которую нашел на доске объявлений в муниципалитете, на три четверти скрытую, полной надежд запиской Айрис Нолан своей сестре. В обеих записках его сын написал одно и то же, большими буквами. «Пожалуйста, приди и забери меня!» Если он опоздал с тем, чтобы забрать Джонни, он, возможно, не опоздал с другим, мог увидеть его и сказать, что пытался. Мог продержаться достаточно долго, чтобы это сделать. Пусть бы они и заставили его воспользоваться одним из сотовых телефонов. Что же касалось платформ и тысяч наблюдающих людей, «В Кашваке нет футбольного стадиона», — сказал он. Но тут же в голове прошептал голос Джордана. «Это виртуальный стадион». Клай оттолкнул этот голос в сторону, выполкал из головы. Он принял решение. Безумие, конечно, но теперь это был безумный мир, то есть он жил в полном соответствии с законами этого мира.